Вдруг раздался пискливый голосок чумилки. «Друзья мои, взгляните наверх, там кто-то сидит». Встревоженные малютки вскочили на ноги и увидели на низко свесившейся темно-зеленой ветке множество таких же, как и они, крошечных эльфов, но с яркими крылышками на спине. Эльфы эти со страхом и любопытством смотрели на незнакомцев.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 Решено было с рассветом отправиться в близлежащий город. Только успели выглянуть первые лучи солнца, как крошки выскочили из своих зеленых постелик и, что есть духу, пустились по направлению к городу. Сапожки-скороходы несли их с быстротой молнии, и они ранехонько вошли в город. Несмотря на ранний час, по узеньким улицам сновал народ.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 Эльфы забрались наверх. Отсюда им был виден весь город с его башенками и пагодами или храмами, в которых сидели уродливые идолы, китайские боги. С каждым часом улицы становились люднее. Стали появляться носилки сидящими в них знатными дамами, мандаринами, то есть китайскими сановниками. Дамы были пестро одеты,